2. Несколько десятков брошенных автомобилей стояли на нижнем уровне моста. Компанию им составляла пожарная машина с надписью «Восточный Бостон» на темно-зеленом борту, в которую врезалась бетономешалка. Кабины тоже пустовали, но в основном этот уровень принадлежал пешеходам. «Только теперь их следует, наверное, называть беженцами», — подумал Клай. Потом до него дошло, что местоимение «их» он употребил неправильно. «Нас! Нас нужно называть беженцами!» Практически никто не разговаривал. В большинстве своем люди стояли и молча смотрели на горящий город. А кто не стоял, шли очень медленно, часто оглядываясь. Потом, когда они приблизились к краю моста... Он мог видеть старый броненосец, по крайней мере думал, что это старый броненосец, стоящий на якоре в порту, пока на безопасном расстоянии от огня. Он обратил внимание на одну странность. Многие также смотрели и на Алису. Поначалу у него возникла паранояльная идея. Люди думают, что они с Томом похитили девушку и уводят ее из города с какими-то известными только Богу аморальными намерениями. Так что ему пришлось напомнить себе, что эти призраки на мосту через реку Мистик находятся в состоянии шока. Их жизнь перевернулась даже круче, чем у тех, кто стал беженцем по милости урагана Катрина. Тогда люди получили хоть какое-то предупреждение. И едва ли им в головы могли приходить такие мысли. Старый броненосец «Конститьюшн» военный корабль, спущенный на воду в Бостоне в 1797 году, и принявший участие в 42 морских сражениях. Самый старый военный корабль, находящийся в настоящее время на плаву. Один из музеев Бостона. Ураган Катрина, обрушившийся на Атлантическое побережье США в 2005 году, стал самым разрушительным за всю историю страны. Особенно пострадал город Новый Орлеан и прилегающие к нему районы. Большинство настолько ушли в себя, что им было не до моральных проблем. Потом луна поднялась чуть выше и стала светить чуть ярче, и вот тут он все понял. Алиса была единственным подростком. Даже Клай мог считать себя молодым по сравнению с большинством его товарищей по несчастью — беженцев. Большинству тех, кто сейчас стоял, глазея на огромный факел, пылающий на месте Бостона, или медленно шел к Молдону и Денверсу, было за 40, а многие, судя по внешнему виду, имели право на скидки в кафе быстрого обслуживания у Денни, предоставляемые по достижении золотого возраста. Применительно к сети кафе быстрого обслуживания у Денни золотой возраст 50 лет. Он видел несколько пар с маленькими детьми, двух-трёх младенцев в колясках, но этим присутствием молодых исчерпывалось. А чуть дальше ему в глаза бросилось кое-что ещё, лежащие на дороге сотовые телефоны. Они попадались буквально через каждые несколько футов, и целых среди них не было. Каждые то ли раздавили, то ли растоптали, превратив в обломки пластика и переплетение проволочек, уничтожили как опасных ядовитых змей, прежде чем они смогли укусить вновь.